обвиняемый совсем невидный, поднасевшим на него великанам захрипел, и шаман слегка ослабил хватку. Говори, живой огонь, дай ему сил сказать. Говори, чёрный сталкер в тебе? Говори! Чёрный сталкер во мне, пролепетал кротышка. Ага, духи всё видят. Говори, чёрный сталкер велел убить? Говори! Чёрный сталкер велелубить, «А, -а, а взвыл шаман. И тут же несколько человек, введённых в транс, его танцем завыли. А-а! О! -о, -о, -о Где-то далеко-далеко вой подхватила стая слепых псов. Постой, шаман, неожиданно отчётливо произнёс Коваль. Ты кого мне поймал? Это же мантёр. Я его сам вызвал, он только сегодня пришёл. собравшихся людей будто ледяной водой окатило и нововждение исчезло. Михаил запрокинул голову, сделал длинный глоток, швырнул почти пустую бутылку в костёр. Зашипело пламя, стало светлей. "Точно", выкрикнул пригоршня радостно. "Этот мантёр обознались духи-то, а? Шаманчик". Великан рожал ладони, и чудушный сталкер соскользнул на землю. Соседи отступили в тень, словно никто не хотел оказаться рядом с жертвой болотного чародея. Духи не ошибаются, твёрдо произнёс колдун. Значит, и в него чёрный сталкер тоже вселился. А не пошёл бы ты, шаман, невыразительным тоном промямлил Калаль. Ствол его кольта глядел под ноги великану, к себе в болото. Мне убить собрата нужен, а не фокусы. Гипнотизёр хренов. Сдохните здесь все. Чёрный сталкер нашёл сюда тропку. Теперь всех захватит, всем теперь пропасть. Одного за другим, одного за другим завёл шаман, но сталкеры уже стряхнули оцепенение. По кругу пробежали короткие вздохи, зрители зашевелились, приходя в себя. Эй, мужики, поднимите монтажёра, велел Михаил. Водки ему дайте, что ли? А ты, шаман, Уйду, твердо объявил великан. Это место проклято. Духи отвернулись. Огонь не поможет. Все передохните один за другим, один за другим. Черный сталкер уже здесь. Шаман подхватил свой плащ резким движением набросил на мокрые после пляски плечи, взял винтовку и гигантскими шагами устремился к воротам. Несколько человек, среди которых выделялся ростом Кирза, отперли их, а едва шаман шагнул наружу, поспешно закрыли. В этих краях ночью ворота следует держать на запоре. Хромой не вмешивался, он поглядывал на монитор. Когда в стране от скопления сигналов зажглась ещё одна звёздочка, удовлетворённо хмыкнул. А этот шаман не такой дурак, пода, всё же включил, когда никто не смотрит. Шаман смелый бросил штопка и потянулся к початой бутылке, стоящей на земле у его ног. В одиночку ночью ушёл. Ну ладно, теперь чего? Коваль поискал глазами хромова. Твой черёд. У меня всё готово, это звался тот. Только вам всем придётся руки помыть. Знаете анекдот? Сталкер Петров, как-то помылся, за одно и старый ватник на себе нашёл. Ты и бросите шутки свои, пробурчал Кирза, сомнением почёсывая впалую грудь под расстёгнутым воротом грязной рубахи. В стороне протяжно застонал мантёр. Он выходил из транса. У меня всё по теории, хромой продемонстрировал книжечку. Нужно, чтобы руки были сухие и чистые. Значит так, в сарае мы с пригоршни собрали машину. Детектор лжи. Слыхали, конечно? Слыхали, слыхали, буркнул стопка. Не бось мы не дикие какие. Говори дальше. С чудесами магии мы уже пробовали, уверенно продолжил хромой. Теперь будем по науке. А наука нас учит, что виновный волнуется. Он может контролировать свои слова, может держаться спокойно, но организм-то всё равно барахлит. Температура, очень мелкая дрожь пальцев, кровяное давление, пот отделения. В общем, всего понемногу. И в микроскопических дозах сам человек этого не ощущает, и стало быть, унять эти проявления не может. И тут уж не важно, что убийца будет думать, дело не в сознании, а в подсознании, а оно нашей воле не подчиняется. Ну, вот и вся теория. Теперь практика. Поочерёдно все мою руки. Знаю, непривычное дело, но надо себя заставить. Дальше. Вытираете руки насухо, входите в сарай один за другим. Там моя машина. Будет темно, но разберёте же, диоды светятся. Слева два диода, справа два. Между ними плоский лист стальной. На него возлагаете персты. Чего? переспросил с топком, мрачно разглядывавший запястья. Ты по-человечески говори. Ну ладно, но ну, кладёте ладони, плотненько, чтобы как можно больше площади контакта получилось. Держите пол минуты или, ну, в общем, со считать до тридцати и на выход. Все собираются сзади. Сараечик сквозной, так что не перепутаемся. Начнем, когда все по одну сторону здания станут, закончим, когда все на другой стороне соберутся. Я думаю, для чистоты эксперимента и те, кто сегодня притопол, тоже могут в очередь встать. Заодно хоть руки помоете. Ну и, в общем, когда убийца ручки приложит, все услышат. Что-то ты уверенный, больно усомнился донтист. И новички тоже. Не боишься, что у твоей машины как у шамана выйдет? Хромой, пожал плечами, мол, какие сомнения. Давайте, мужики, раньше ляжем, раньше кончим, поощрил гостей коваль. Пригожня, ты первый, а то веселый слишком. Сталкер и Гульбой двинули от костра к темному зданию, в глубине которого поблескивало светодиодами машина Храмова. Принесли ведра с полотенцами. Пригожня вымыл руки, аптёр и первым шагнул в сарай. Минутой позже вышел с другой стороны, сияя неуместной улыбкой. Следующий, с командовал Коваль. Люди по одному входили в дом. Доплекс с видльчаком диодов нащупывали металлическую плоскость, припечатывали ладони. Постепенно однообразные действия всем надоели. Прекратили шутки насчёт мытья рук, что мол это совсем не больно, вошёл, постоял, вышел, вошёл, постоял, вышел. Машина помалкивала. Всё больше народу оказывалось позади строения. Сталкеры озирались, доглаживали да оружие. Убийцы среди оставшихся Те, кто ещё ждал своей очереди, опасливо косились друг на друга. Хуже всего пришлось Кирзе. Он оказался последним. И когда входил в сарай, над лагерем повисла такая глубочайшая тишина, что было слышно, как в глубине зоны ЗЧС чешет спину от дерева старый кровосос. Но и Кирза благополучно прошёл испытание. Машина Хромова не издала ни звука. Но «Ну, крикнул дантист. А теперь как? Ещё раз пройти в сарай? Так всю ночь циркулировать будем. Пригрыщня, давай, велел хромой. Никита щёлкнул рубильником. Под крышей вспыхнули загадочно установленные лампы, охранник на вышке развернул прожектор. Поднять руки, громовым голосом рявкнул хромой. Всем смотреть друг на друга. Два десятка глоток с шумом выпустили воздух. У всех ладони были чёрные, перепачканы сажей, которую хромой добыл в старых кострищах, чтобы вымозать как следует свой детектор. И только руки дантиста сияли белизной в ярком свете. Тут же убийца прыгнул в сторону, заорал: "Не подходить, завалю!" В руке его возникла граната, между бледных пальцев блеснули округлые, рубчатые бока. Дантист вырвал кольцо, Толпа вздрогнула. Коваль вскинул свой древний кольт, бабахнул выстрел. В белом свете мелькнуло длинное тело пригоршни, раненый дантист взвыл. Никита подхватил гранату и в падении отправил её по длинной дуге через забор. Заорали на крышах бойцы Коваля. Стопка с кирзой перехватили руки дантиста из простреленного плеча, которого хлестала кровь. Убийца истошно взвыл. Не хотел убивать! Он проснулся. Я не хотел! прогремел взрыв. Снаружи по бетонной стене заклотились осколки, оглушительно взвыли слепые псы. Оказывается, свора успела подобраться совсем близко. Охранник на вышке торопливо развернул прожектор, и пулемётный грохот заглушил все звуки. Выстрелы смолкли. Завывание псов стало стихать, удаляясь. Коваль методично колотил дантиста рукоятью кольта. "Погоди, ты же его так до смерти забьёшь", жалостливо сказал Пригрыщня, склоняясь над убийцей. "Ты что, он же ещё не сказал, куда хабр спрятал?" Хромому показалось, что Пригрыщня что-то поднял и сунул в карман, но в неверном свете он мог и ошибиться. Ладно, согласился Коваль, пуская пистолет. Я и сам не хочу спешить, урод. И он врезал обмякшему дантисту сапогом. Пригож не с хромым оставили хозяина заниматься делами и побрили в административное здание. Там им обещали выдать по матрасу. Видишь, как оно вышло? Россияна пробормотал Пригож не, копаясь в кармане. Это монтеру еще повезло. Если бы Коваль больше нагрузь успел принять, так может и про канало бы. Да нет, как же. Монтер только сегодня сюда. Что ты там ковыряешься? А нет, я ничего. Я говорю, шаман никогда своих ошибок не признает. Он же, видишь, как дело повернуло. Монтер дескать тоже того, а духотвориенным стал. Инфицирован черным сталкером. Ну типа того. А буян стало быть, мол, духи не ошибаются. Раз указали на монтёра, то и он в чем-то виноват. Да он просто выбирает того, кто легче поддается внушению. Талант, зона его дери, экзорцист. Я вот помню, было дело, тоже стали шмотки пропадать и позвали шамана. Он на двоих указал. Ну, то есть не сразу, а по очереди. Сперва одного, потом другого. Тогда без убийства вышло, просто воровали. Так что шаман назвал, кто виноват. Тому морду набили, выгнали и по всей сетке дали рассылку, мол, этот крыса. А потом снова кражи начались. Шамана пять, вот этот. Тут уж и по краже нашлась и всё. Конец истории. Погоди, как конец? А тот первый, которого выгнали? Да как? Его же ночью выгнали без снаряги. Он и пропал. Никто после не видел. Так что, хотя он может и не виноват, однако и предъяву шаману некому выставить. Ну и порядочки здесь. Покачал головой хромой. А ты думал? Я же сразу сказал, народ простой, грубый. Они помолчали, а я новый анекдот придумал, сообщил хромой. Стал Карпетров помылся, и когда три слоя грязи с него сошли, он опять стал пули пробиваемой. Как? Никита покрутил головой, устало потёр лицо. Вот у тебя шутки как у химиков всё равно, поведал он. Такие же мутанцкие, нормальному человеку ни разу не смешно. Ты лучше скажи, что за книжечку ты нам показывал? Что за теория такая? А тут как раз никаких шуток. В книге вся теория этого детектора описана. Почитай, это интересно. Да я в чтении это не очень, протянул Пригожня, но книжку взял и поднес поближе к свету, развернул самодельный переплет и прочел: Джек Лондон, великий кудесник.